О, Боже, как трудно объяснять такого рода детали, они ведь имели тогда первостепенную политическую важность. Попробуй докажи, что твой плевок выражает сарказм, и что он упал ближе к Кремпу, нежели к Лене. В мастерской все еще стояла гробовая тишина. А что делала лени в то время как все, так сказать, замерли в напряженном молчании, затаив дыхание от страха? Что она делала? Лена подняла чашку, которая не разбилась. Вокруг лежали остатки раскрошенных торфяных брикетов, и чашка мягко упала на них. Она подняла чашку, подошла к крану и начала тщательно мыть ее. Уже в этой тщательности был скрытый вызов. Мне кажется, с той минуты она все делала нарочно, со скрытым вызовом. Боже мой, вы же понимаете, что чашку можно было вымыть два счета, даже основательно вымыть но Лени мыла ее с таким видом, будто у нее в руках священный сосуд. А потом она неизвестно зачем старательно вытерла эту чашку чистым носовым платком, вытерла ее, подошла к своему кофейнику и снова налила кофе. У нас у всех, знаете ли, кофейники были на две чашки кофе. И эту вторую чашку она, как ни в чем не бывало, опять поднесла русскому. Поднесла не молча, а со словами «Прошу вас». Теперь настала очередь русского. А уж он-то понимал, что все это пахло политикой. Нервный, тонкий молодой человек, такой деликатный, что кое-кому из наших не грех было бы у него поучиться. Бедный мальчик в смешных очках, со светло-русыми волосами, слегка волнистыми, но ну, прямо вылитый ангелочек. Так что же он сделал? Как поступил? Тишина все еще стояла гробовая, и каждый чувствовал, что настал решающий момент. Ле сделала свое дело. Как теперь поступит он? И вот он взял чашку и сказал громко, четко, на безукоризненном немецком языке. «Большое вам спасибо!» Сказал и отхлебнул кофе. А на лбу у него выступили капли пота. Сами понимаете, этот парень давненько не пил натурального кофе или чая. На его истощенный организм это подействовало как живительный шприц. К счастью, однако, нестерпимая гробовая тишина наконец-то прервалась. Хельдхоне с облегчением вздохнула. Крем прорычал какую-то фразу, где слышали слова «большевику», «вдова-солдата», «кофе-большевику». Грунч рассмеялся во второй раз. А я во второй раз сплюнул. Так неаккуратно сплюнул, что чуть было не угодил в протез Крэмпа. А в те времена это было святотатством. Шелф и Ванфт возмущенно зашипели, а все остальные с радостью перевели дух. Теперь, стало быть, Лене осталось без кофе. Как вы думаете, что тут сделала моя Ильза, я хочу сказать, Крэмерша? Она взяла свой кофейник, налила кофе и дала чашку Лени. И при том сказала довольно-таки внятно не резон жевать свой хлеб в сухомятку. А кофе у Ильза в тот день тоже оказался не такой уж дрянной. У нее, надо сказать, был брат нации, занимал какой-то важный пост в Антверпене. И вот этот брат часто привозил ей кофе в зернах. Факт остается фактом. А для Лени это была решающая битва. Решающий демарш Лени в конце 1943-го или в начале 1944 года, показался автору настолько важным, что он счел необходимым собрать подробную, дополнительную информацию и еще раз опросил всех живых свидетелей сцены в мастерской. Прежде всего, автор занялся гробовым молчанием. Он решил, что оно не могло быть таким долгим, как это утверждал Пельцер. Исходя из собственного опыта и здравого смысла, автор считает, что Пельцер допустил здесь литературную гиперболу, о которой, надо сказать прямо, гробовое молчание не может длиться больше тридцати-сорока секунд. Кремер, которая, кстати говоря, не отрицала наличие брата-нациста, снабжавшего ее кофе, Кремер оценила продолжительность гробового молчания в три-пять минут. Вант сказала, «Эту сцену я помню так, как будто она произошла только вчера». До сегодняшнего дня я упрекаю себя в том, что мы не вмешались и тем самым словно бы одобрили дальнейшие события. Гробовое молчание? По-моему, это было скорее презрительное молчание.